«Капитан, вы как раз вовремя! Вы просто не поверите, что только что произошло!» Шут торопливо шагал по коридору к командному центру, дабы узнать, как продвигается поиск Иисуси и таинственного незнакомца, исчезнувшего вместе с ним. Однако на оклик Диди Уоткинс он обернулся, зная по опыту, что ее проблемы лучше решать поскорее. В противном случае они очень быстро из-за мухи превращались в слона. Правда, в любом случае, времени и сил для решения этих проблем требовалось гораздо больше, чем следовало бы уделить. Да, мисс Уоткинс, стараясь придать своему голосу как можно больше самой искренней заботы, Откликнулся шут. Маленькая блондинка, звезда варитая, Стояла перед ним, подбоченившись, И вид у нее был такой, Словно она была готова сразиться Со всей шуттовской ротой, вздумай то встать на ее пути К достижению задуманного, Учитывая то, что наряжена она была В платьице с детским фартучком, А волосы ее были собраны В два потешных хвостика следовало дать должное ее артистическому таланту. В таком обличье, ох, как непросто было произвести устрашающее впечатление. «Может быть, из нее таки выйдет актриса», — подумал Шут. «Да вы сами посмотрите!» — вскричала Диди. Клекс? заставил меня напялить этот идиотский костюм для заключительного большого выхода. А все потому, что он меня ревнует, и потому решил испортить мне карьеру. Шут более внимательно рассмотрел наряд Диди. Да, что и говорить. Он явно не был предназначен для того, чтобы подчеркнуть главные достоинства фигуры Диди. и юмора в нем было куда больше, чем сексопильности. Тем не менее, где нужно, платьице все-таки прилегало, да и ноги тантовщицы были открыты на вполне приличной высоте. Шут заставил себя сосредоточить взгляд на лице диди. «Прошу прощения, мисс Откинс, боюсь моей обязанности командира роты». Съедают большую часть моего времени, и мне его катастрофически не хватает для того, чтобы проследить за тем, как дела у нас на артистическом фронте. Если вас интересует мое личное мнение, то у меня вовсе нет такого впечатления, что вы, как вы выразились, выглядите в этом костюме идиотски». — Ну, я, естественно, в таких вопросах не эксперт. Диди угрожающе нахмурилась. — Ну что ж, капитан, я разочарована. Если вы полагаете, что... — Держите его! — послышался вопль совсем рядом, и Шут так и не дослушал того, что собиралась сказать ему Диди. Он не успел обернуться, чтобы понять, за кем погоня, А маленькая черная фигурка стрелой вылетела из двери и промчалась между капитаном и танцовщицей. Оба с трудом удержались на ногах. Следом за беглецом из тех же дверей на полной скорости выскочили два легионера. Этим каким-то чудом удалось обогнуть Диди, но, выполняя этот изысканный маневр, они налетели друг на друга. Одного откинуло к стене, и равновесие он удержал только, ухватившись за веточку невысокого лягушачьего деревца в катке. А вот второй шмякнулся на пол, да еще и шут-то с собой увлек. Падение капитана сопровождалось пронзительным визгом диди. «О, господи! Капитан, прошу прощения, сэр!» — проговорил легионер, оторвавшись от деревца. Он поспешил к Шутту, помог ему подняться на ноги и принялся смахивать с командирского мундира несуществующие пылинки. Тот легионер, что сшиб Шутта, устремил на него изумленный взгляд снизу вверх. Правда, для начала его взгляд на пару мгновений задержался на ножках дедей. Быстро сообразив... кого же он в итоге сбил с ног, он поспешно встал с пола и вытянулся по стойке смирно. — извиняюсь, капитан, смущенно вымолвил он. — Все в порядке! — заверил его шут и пытливо всмотрелся в глаза обоих легионеров. — Габриэль, что происходит? — спросил он у того легионера, что помог ему подняться на ноги. — Мы шпиона засекли, сэр! — пояснил Габриэль. — Прямо там, в верном шансе. — Габриэль, дело базарит, сэр! — подтвердил второй легионер, в котором шут узнал стрита, напарника Габриэля, долговязого жилистого парня, уроженца трущоб Рокхолла. Он мог довольно сносно изнесняться на стандарте, но когда сильно волновался, как сейчас, скатывался на такой жуткий сленг, что Шут его с трудом понимал. — Мы его, гада, протекли, а он сюда. Зуб даю, за вами он гнался. «Вот, — Вот-вот, он, наверное, киллер, — подтвердил Габриэль. «Киллер — Киллер? — недоверчиво переспросил Шут. — Сомневаюсь. — То существо, которое вы преследовали... имела полную возможность полминуты назад прикончить меня. Но оно этого не сделало. Кстати, а почему вы решили, что это шпион? — А че тут решать-то было? — хмыкнул Стрит. — Он же ящерица. А у нас вроде чего-чего такого дерьма не водится? — Люди у нас есть. Клаконин есть. Парочка синтианцев. Ну, вот еще вроде трое котов здоровенных пожаловали, а не, нету, капитан. А может быть, он посетитель казино, предположил шут, все еще не желая смиряться с версией о шпионе. А че же он тогда в наженскую форму вырядился? Прищурился Стрит. Не, шпион он есть, зуб даю, говорю же. Шут нахмурился. Он не успел толком рассмотреть прошмыгнувшую мимо маленькую фигурку в черном, но успел заметить, что она действительно походила на метровой длины ящерицу в черном легионерском комбинезоне. Быть может, из главного штаба прислали наблюдателя, когда он вел негласные наблюдения? «Ну, ладно». сейчас он в любом случае улизнул резюмировал шут возвращайтесь на свои посты и смотрите в оба я непременно скажу мамочке а она всех оповестит о том что в гостинице вероятно рудят лазутчик и я уже в курсе дорогуша послышался голос из динамика наручного коммуникатора шутта маленькая ящерка — Формильона носится, как угорелая. Такую мы мигом разыщем. — Отлично! — чуть рассеянно отозвался Шут. Слушая описание внешности лазутчика, он почувствовал какие-то смутные ассоциации, но к чему они так и не понял. — Ну, ничего, со временем все прояснится. — А насчет Суси что слышно? — Пока! Ничего особо ценного, Милок, касательно его местонахождения, но зато появились кое-какие другие сведения. Оказывается, его разговор с этим типом записан, говорили они по-японски, но мы пропустили запись через транслятор. Не хотелось бы делать поспешных выводов, но лейтенант Рембрандт просто в холодном поту, бедняжка. Она боится, что Сухи переметнулся на их сторону. Вы сами послушайте и решите, что вам думать по этому поводу. Шут поднес коммуникатор к самому уху. Пошел перевод разговора, и только он начал вслушиваться, как Диди гневно топнула ножкой. — Вот как! Я к вам прихожу со своей жалобой, А вы меня как встречаете? Сначала двое ваших людей меня чуть не сбивают с ног, а потом вы себя ведете так, словно меня тут и нет вовсе. Я вас заставлю считаться. Шут перестал слушать запись и в отчаянии посмотрел на Диди. Та была просто вне себя от ярости. Прошу прощения, мисс Уоткинс. но я прослушивал материалы разведки. Если вы будете настолько любезны и дадите мне буквально пару мгновений... — Пару мгновений вам дать? Да ведь вы мне и того не дали. Лекс хочет испортить мой выход, а я от вас только это и слышу. — Капитан, большой беда! — воскликнул на бегу запыхавшийся клыканини, Вынырнувшись из-за угла, не обращая никакого внимания на пылающую праведным гневом Диди, он поспешил к шутту и добавил Вас искать два человеки. Меня выпытывай, только я молчи, как партизаны. Боюсь, от них бывает большой неприятности. Неприятности? Почему ты так думаешь? Шут верил. Интуиции Клыканини. «Они мне показывают документы. Там написано МНС», — доложил Клыканини. «Я не знаю, что это бывает такое, но, малявка мне говори, это большой пакость. Вот я и беги к вам».